Глава 30. Всё случилось так быстро. В один момент она сидела за кухонным столом, работая над сайтом для Казама, а в другой её мама влетела в дом. Джульетта встревоженно вскрикнула: "Что происходит? Сильный шторм, сильное наводнение. Мы должны отвезти мешки с песком в дом престарелых. Волны сумасшедшие, Джульетта, и направляются они в самый конец гавани". Пока говорила, Лиза сняла свои туфли и побежала вверх по лестнице. "Надень спортивные штаны и кроссовки", крикнула Лиза. "Брауни Фолгер заберёт нас через 5 минут". Джульетта последовала за матерью вверх по лестнице. Оказавшись в своей спальне, она надела тёплую толстовку, джинсы и кроссовки. Она поняла, взглянув в окно, что шторм надвигался сильный. такой сильный, что было бы смешно, если бы она надела свои зелёные веллингтоны, которые обычно носила в дождливую погоду. Бушующая волна в мгновение ока наполнила бы сапоги, и ходить было бы невозможно. Спустившись вниз, Джульетта натянула старый синий плащ, подняла капюшон и закрепила его завязками. На голове её матери красовалась шапочка из парикмахерской, скрывающая волосы. Джульетта рассмеялась. Ой, мама, ты такая модница. Я потеряла свою дождевую шапку. Неважно, Брауни здесь. Под дождём они побежали к грузовику департамента общественных работ, который стоял заведённым прямо перед домом. Брауни Фолгер, глава этого департамента, был за рулём. Его скрюченные старые руки сжимали руль так, будто тот сам тянул его к себе. На пассажирском сиденье сидел Гаррильд Макмастер, глава клуба рыболовов. Лиза села сзади, и Джульетта втиснулась вслед за ней. Башня из мешков с песком занимала большую часть заднего сиденья и весь кузов грузовика. Даже со всем этим весом внутри грузовик затрясло, когда по нему ударил сильный порыв ветра со скоростью 97 км в час. «Я не была так близко к тебе с тех пор, как родила тебя», прошептала Лиза, пытаясь разрядить обстановку. Морское УВЧ-радио на приборной доске было настроено на 16-й канал, международный канал вызова и подачи сигнала бедствия. 12-метровая спортивная рыбацкая лодка отплыла сегодня рано утром, теперь ее выталкивало в море, и даже с ее мощными двигателями она не могла пробиться обратно к острову. Несколько парусников крутились, как золотая рыбка в посудомоечной машине. У одного треснула мачта. На другом матрос ударился головой и потерял сознание. Катера береговой охраны вышли людям на помощь. «Говорю вам, я никогда не видел ничего подобного», — сказал Брауни. «Ни один из синоптиков не угадал», — сказал ему Гарольд. «Не в Везер Андеграунд, не в Марин Везер Форкаст. Этот шторм не контролируем». «Чертовски верно. Я живу на этом острове 86 лет и никогда не видел ничего подобного». Самое похожее, что я могу вспомнить, это безимённый шторм 91-го года. Телефон Джульетты запищал. Ей с трудом удалось вытащить его из кармана джинсов. Джульетта, ты в порядке? Это был Райдер. Она улыбнулась. Я в порядке. А ты? Пока она говорила, порыв ветра ударил в борт грузовика, словно огромный кулак. Я в порядке. Слушай, у меня стоит самолёт на взлётной полосе справа от главного терминала аэропорта. Приезжай туда, как только сможешь, и мы сможем выбраться отсюда, но ты должна поторопиться. Ты прикалываешься, да? Не бойся, эти самолёты могут рассекать ветер как ножи масло, а мой пилот был военным. Если ты боишься сесть за руль, я пришлю такси. Рейдер, мы не можем покинуть Нантакет. По крайней мере, я не могу. Я присоединилась к группе людей, и мы везём мешки в наш дом на острове. Саланчак уже набух от воды и не может её больше удерживать. Волны уже заливают лужайки. Разве они не могут эвакуироваться в школу? Это дом престарелых, Рейдер. Некоторые люди могут передвигаться сами, но большинство нет. За кем-то приезжают родственники и увозят в безопасное место, но многие прикованы к постели и у них нет рядом близких. Они подключены к капельницам или не могут ходить без ходунков. Лучшее, что мы можем сделать, это привезти туда мешки с песком. Это должно помочь защитить здание. Почему бы не позволить другим сделать это, Джульетта? Там наверняка много сильных мужчин, которые лучше тебя справятся с мешками. И я не сексист, это просто факт о физической силе человека. Райдер, ты действительно не понимаешь. В этом здании много людей, которых мы любим, людей, которые учили нас в школе или работали, чтобы собрать деньги на строительство нашего катка, или продавали нам билеты на спектакли и ставили наши школьные постановки. Это наши люди. Это наш дом на острове. Никто из тех, кто вырос здесь, не собирается просто взять и улететь на модном самолёте в Бостон и делать вид, что все остальные решат эту проблему сами. Мы должны решать её все вместе. Джульетта плакала от досады и гнева. Что за парень был Райдер Хейстингс, если он бежал при первых признаках неприятностей? Джульетта: Прощай, Райдер. Она отключилась и сунула телефон обратно в карман. Где он? спросила Лиза. В аэропорту со своим личным самолётом. Вот придурок. Она пыталась казаться жёсткой, но её голос сорвался, когда она заговорила. «Всё будет хорошо», — успокаивающе сказала Лиза, как она часто говорила своим детям. «Всё будет хорошо». Пока они двигались в сторону Нижней Ориндж-стрит, Джульетта смотрела в окно и думала, права ли её мать. Словно маленькие снаряды, выпущенные из рогатки, листья, клочки бумаги, Перия и полиэтиленовые пакеты проносились по воздуху. Брауну приходилось держать дворники включёнными на полной скорости, но дождь всё равно лил на лобовое стекло так, будто они ехали внутри водопада. Другие машины на двухполосной дороге проползали мимо. Водители старались избегать глубоких луж, чтобы не испачкать свои машины и всё вокруг мутной грязной водой. Они свернули на дорогу, ведущую к нашему дому на острове, и помчались по улице прямо навстречу шторму. Там уже были люди: одни в высоких резиновых сапогах и плащах, другие, в основном молодые ребята, в джинсах, толстовках и кроссовках. Вся их одежда уже промокла насквозь. Джульетта посмотрела в сторону гавани и увидела, как волны, по которым можно было уже даже прокатиться на доске, направляются к зданию. Наш дом на острове славился великолепным видом на гавань, которым наслаждались его обитатели. И всё было бы хорошо, если бы дом не простирался на ту же длину, что и саланчак. Потребуется больше мешков с песком, если волны продолжат прибывать. Шторм будет идти ещё несколько часов, крикнула Лиза Джульетте. Хорошо, к ним подошёл Джим Снайдер, один из местных пожарных. Спасибо, что пришли. Я покажу, что нужно делать. Сейчас нужно собрать пожарную цепочку. Итак, вас четверо. Хорошо. Гари, ты встань здесь и подними мешки с песком, а ты, Лиза, встань здесь. Возьми и передавай дальше этой девушке, а она передаст Он расположил недавно прибывших так, чтобы они соединились с несколькими другими, ожидавшими передачи мешков с песком батальону пожарных, полицейских, рабочих департамента и двадцати другим людям. Те личности были скрыты капишонами от дождя. Чёрт, они тяжёлые, Джульетта прокричала мужчине, которому передавала мешок с песком. Он кивнул, но не ответил. Она поняла, что он запыхался и экономил каждый вдох, пока передавал мешки. Через несколько минут она запыхалась тоже. Мешки с песком были тяжёлыми, но настоящей проблемой был сильный ветер. Она встала, как и другие, расставив ноги для устойчивости, Иза молчала. Её мысли отключились, пока её руки принимали на себя вес мешка с песком и передавали дальше. Ветер вызывал, дождь намочил её плащ и пробирался к спине под свитер. Примерно в 9 метрах от себя она увидела парней, складывающих мешки с песком у стены здания. Она увидела трёх физиотерапевтов из офиса Джо Менинга и усмехнулась, подумав, что после этого им тоже понадобится физиотерапия. Там была лучшая подруга её матери, Рейчел, и школьный учитель Джульетты по математике. И вдруг Райдер тоже оказался там. "Позволь мне занять твоё место в очереди", сказал он. На мгновение Джульетта замерла, сбитая с толку и изумлённая. Райдер был в джинсах и фланелевой рубашке, без дождевика, но в резиновых сапогах. Он уже весь промок, и вода капала с козырька его кепки. "Ты пришёл", сказала она, улыбаясь. "Конечно", сказал он. "А теперь позволь мне занять твоё место в очереди". "Я останусь здесь", сказала Джульетта. "Но ты можешь занять место моей мамы". Райдер кивнул. Он поговорил с Лизой, и она уступила ему место. Лиза присоединилась к остальным в здании, которые ушли туда отдохнуть после прибытия новеньких. Райдер был высоким, сильным, с длинными руками и ногами и передавал мешки с песком так легко, словно они были набиты перьями. Никто не разговаривал, потому что даже дышать было уже тяжело. К тому же ветер уносил их слова. Джульетта была так счастлива, что беззастенчиво плакала, и её слёзы смешивались с дождём.